серо-голубой «Мерседес» плелся по загородному шоссе. Желая заглушить стук собственного сердца, Александра включила магнитолу, но оттуда вырвался горячий полынный суховей. «Издалека долго течет река Волга». «Нет, нет, нет», — прошептала Александра. Она не хотела слушать эту песню, но от чего то не переключала, а перед глазами раскинулся вдруг безбрежный океан бегущего ковыля, розового, оттонущего в его волнах заката. Забор был тот же, некогда темно-зеленый, покосившийся, изъеденный дождями и снегами. Та же дорожка, узкая, в зарослях сорняков, то же крыльцо с шатучими ступенями. «Шурка, ну что ты там, торчишь, входи!» Она вздрогнула, собравшись бежать без оглядки назад, В спасительный, комфортный мир, но помявшись на затекших ногах, толкнула новую, незнакомую дверь. Та оказалась незапертой и оттворилась с вопросительным скрипом. Александра шагнула в древесный полумрак. Звук, повторяющийся, до боли узнаваемый, точно воскресший из прошлого. Привет! Прошлое не возвращается! Как не оживает молодость! Шура! Здравствуй, проходи. Привет, а где Манька? На работе. А я вот окна мою. На работе? Странно, сегодня не ее смена. Давай я тебе помогу. От нее не дождешься. Марианна ведь у нас принцесса. Что ты хочешь сказать? Только то, что сказала. Давай я помогу тебе вымыть окна. Нет-нет, насчет Марианны. Что ты ее разбаловал. Но это не мое дело. Она сказала мне, что сегодня работает, но значит, так оно и есть. Да я могла перепутать, ты ведь любишь ее, да? Да, люблю очень. И веришь ей во всем? Да, верю. А что ты хочешь сказать, Шура? Ничего, дай мне тряпку и газету. Я полезу на окно в гостиной. Анюта? Это ты? Александра не сразу поняла, чье имя замерло на губах мужчины, появившегося из недр старого дома и застывшего перед ней, с немым изумлением в ярко-синих, как степное небо, глазах. Шура? «Не двигайся, Марк!» прохрипела она, поднимая руку, спрыгавшим в ладони пистолетом, прицеливая черное дуло. «Я пришла тебя убить!» Она отчаянно желала увидеть на его лице, ненавистным, все еще красивым то, подсмотренное накануне выражение безотчетного страха, которое лишает жертву человеческого облика. Тогда она чувствовала, ей было бы проще нажать на спусковой крючок, потому что ощущать себя охотником куда легче, чем просто убийцей. Но он не испугался. Возможно, растерялся чуть-чуть и немного удивился, но лишь на мгновение. Брови приподнялись и тут же опустились на прежнее место. Точно он знал, что это может произойти в любую минуту, ожидал и был готов. Ну что ж, проговорил он, проведя рукой по мягким, каштановым волосам, тотчас разлетевшимся плавными завитками. Может, так и будет лучше? Если ты уверена, что потом сумеешь жить спокойно, поверь, это куда сложнее, чем убить. Заткнись, — выпалила Александра. Пистолет плясал так, словно кто-то тряс ее за плечи, и ей пришлось вцепиться в рукоятку обеими руками. Как-нибудь справлюсь. Наверное. Губы Марка тронула непонятная усмешка. Твоя сестра недооценивала тебя, Шура. Ты всегда была сильной женщиной, очень сильной. А ты всегда был слабоумным идиотом. Когда-то ты так не считала. Пляшущий палец надавил на спусковой крючок. Пистолет оглушительно рявкнул, выплюнул пулю, и та, просвистев возле уха Марка, бессмысленно наткнулась в бревенчатую стену. «Мимо!» — проговорил он хрипло, облизнув губы. На шее вздулись вены. «Попробуешь еще или поговорим, как нормальные люди?» «Не разговаривай со мной в таком тоне!» выкрикнула Александра, и ее голос зазвенел под низким потолком, совсем как у дочери. «Убери пистолет в сумку!» Жестко выговорил Марк, и Александра, сама себе удивившись, подчинилась его приказу. А потом вдруг разрыдалась, как девчонка закрыв лицо ладонями, ненавидя себя за идиотскую слабость, с которой ничего не могла поделать. Он молча подхватил ее, провел в комнату, усадил на скрипучий диван, сам отошел к наполовину вымытому окну и, глядя сквозь него на глухой зеленый забор, перевел дыхание, тихо вымолвив «Прости, я так перед тобой виноват». «Хочешь воды?» «Да пошел ты со своей водой и со своими извинениями!» прорыдала Александра. «Я тебе твою воду в морду выплесну!» «Шура, я люблю твою дочь!» «Да кому нужна твоя чертова любовь?» оторвав ладони от пылающего лица, выкрикнула Александра. «Она приносит одни беды. Ты сеешь несчастье!» «Смерть! Я не позволю тебе уничтожить мою девочку! Шура! Я никогда не причиню ей вреда!» Его синие глаза потемнели, пальцы сжались в кулаки. На мгновение Александре показалось, что он ее ударит, и она вжалась в диванную спинку, вцепившись в сумочку, напрочь позабыв о спрятанном в ней смертоносном предмете, но Марк продолжал стоять у окна устремив на Александру задумчивый, печальный взгляд. «Но ты права», — сказал он. «Я это и сам знаю. У меня не может быть ничего общего с такой девушкой, как Анна. Мне надо было отказаться от нее, но я никогда не был сильным. Помоги мне, Шура». Он подошел к дивану, сел на другом конце, ссутулившись, вцепив сомкнутые пальцы на шее ниже затылка, «Я хочу уехать. Побродить по миру. Он так огромен. Я хочу потеряться в нем. Тебе нужны деньги?» «Нет, нет», — затряс он головой, — «не это. Мне нужны другие документы, паспорт. С моим прошлым меня не впустит ни одна страна, понимаешь? Это как клеймо. «Ну как же ты станешь там жить без работы, без денег?» Неожиданно для себя спросила Александра, разглядывая трещины в дощатом полу. «Это мои проблемы. Помнишь, подняв голову, — тихо вымолвила Александра, — ты мечтал о том, что было бы здорово жить в маленьком домике на берегу моря?» «Да мало ли о чем я мечтал». Он провел ладонью по лицу, точно отряхивая паутину ненужных воспоминаний, Ничего из того не сбылось. Марк. Ее губы дрогнули, почти беззвучно полуоткрывшись. Серые глаза заволокло предрассветным туманом. Точно смотрела она не на человека, сидящего возле, а вглядывалась в невидимую даль прожитых лет. Еще не поздно. Я куплю дом. Он будет только наш, твой и мой. Ее горячие пальцы коснулись его лица, заскользили по щекам, губам, точно принадлежали слепой. — Я буду приезжать к тебе. У тебя будет все, что ты захочешь. Со мной ты забудешь ее, забудешь их обеих. Ты спятила, Шура. Пробормотал он, отпрянув, холодными руками сдавив ее запястье. — Ты что, пришла сюда за этим? В васильковых глазах вспыхнуло негодование. Может, я сумасшедший, преступник, кто угодно, но только не Альфонс. — Я не могу развестись, — прошептала Александра, покачав головой. — По крайней мере, сейчас, но я... я люблю тебя. Всегда любила, ты это знаешь. Он резко поднялся, подошел к окну и уже оттуда поглядел на нее усмехнувшись горько и презрительно, «Мне ничего не нужно от тебя, Шура, Александра Дмитриевна. И любишь ты теперь не меня, а свою ушедшую молодость, землю, Волгу и розовые степные закаты, все то, что ты разменяла на миллионы серебренников. Уходи. Сюда в любую минуту может приехать твоя дочь. Сволочь!» Взвизгнула Александра и, сорвавшись с дивана, на отмаш ударила его по лицу. «Скотина! Ты пожалеешь об этом! Я отправлю тебя в путешествие прямо в ад!» Она опрометью выскочила из кошмарного дома и кинулась, не разбирая тропинки к автомобилю. Из-за худого забора заинтересованно наблюдал за нервной гостьей сосед. «Слышь?» Махнул он стоявшему в дверях Марку, перегнувшись через изгородь и дохнув ядреной смесью перца и чеснока. «Где ты таких баб нарываешь? На БМВУхах да на Мерсах? Вы чё, лежали вместе, что ли?» «Дал бы адресок той клиники, мне тоже полечиться надо». И многозначительно прищелкнул пальцами по правой стороне челюсти. В своей квартире убит журналист Дмитрий Брель, известный своими скандально-сенсационными разоблачениями. Следствие пока не исключает ни одной из версий преступления, в том числе связанной с профессиональной деятельностью погибшего. Но все же склоняется к наиболее банальной, хоть и не менее страшной, жестокому ограблению. Из квартиры исчезли видеотехника, кожаная куртка, ценные вещи – «Ах!» — выдохнула Александра, вслушиваясь в беспристрастное радио, так точно по нему передали о начале Третьей мировой войны. Тяжелый автомобиль внезапно повело в сторону. Александра судорожно надавила на тормоз, застыв в нескольких сантиметрах от огромного фонарного столба, и поняла, что ей прямо сейчас, сию минуту, необходимо выпить смеркалось. Александра завернула машину к первой придорожной тошниловке с идиотским названием «Три банана». Место, несомненно, было злачным. За столиками громоздились усколовые обритоголовые ребята, раздетые почти до нательных золотых цепей, но ей было наплевать. Она взяла омерзительное, пахнущее спиртом бренди и, не поморщившись, опрокинула в горло. «Мама, ну зачем ты пьешь?» Марианну этим не вернуть. Тебе не понять. Когда я пью, жизнь кажется не такой ужасной. Я потеряла мужа, твоего отца, я потеряла дочь. Шура, как такое могло случиться? Где ты была, когда сестра твоя? О, Боже! Александра стиснула уши ладонями, но призраки продолжали нашептывать, «Ты виновата». «Виновата! Виновата!» «Вам что-нибудь нужно?» — спросил официант в клетчатой рубашке. «Да. Налей еще». Он наклонил пузатую бутылку, и в рюмку потекла алая пузырящаяся кровь. Она клубилась, темнела, выплескивалась через край, расползалась по серой скатерке, подбираясь к ладоням Александры. Она хотела закричать, но голос пропал — И она лишь переводила полный ужасов взгляд от кровавого пятна на столе на экран, подвешенного в углу телевизора, который с наслаждением демонстрировал скрюченное на полу в черной луже, застывшее тело вчерашнего шантажиста. Что-то не так? удивленно спросил официант. Вы разве не видите? Прохрипела Александра, опуская глаза. Скатерть была, конечно, не новой и не слишком чистой. Кое-где со следами неотстиранных жирных пятен. Серовато-белый и только. Скатерть, что ли, поменять? Ворчливо осведомился официант, всем своим видом демонстрируя, что, мол, не нравится, езжай в метрополь, там белоснежные постелят. «Не надо», — сказала обретшая голос Александра, доставая сигарету. Оставьте меня в покое. Год 1978, сентябрь. Марк, ты не должен жениться на Мариане. Что ты говоришь? Почему? Мы любим друг друга. Она не любит тебя. И никогда не любила. Ей нужна только прописка. Она же изменяет тебе на каждом шагу и бросит, как только подвернется кто-то побогаче. Ты настолько глуп, что ничего не замечаешь. Что ты несешь, Шура? Ты спятила? Не кричи на меня. Ты наивный, слепой дурак. Я люблю тебя. Я, а не она. Она делала аборт и, наверное, даже не сможет иметь детей. Замолчи. «Остановись! Если это так, то касается только ее и меня!» «Да она же шлюха! Обыкновенная потоскуха, Не веришь? Спроси, где она бывает, когда говорит, что работает сверхурочно!» «Спроси! Может, она не соврет, потому что ей плевать на тебя! Ты для нее ноль, ничтожество! А у меня ты бы мог быть первым и единственным в жизни! Зволчи! Уходи, убирайся!» Мадам! Вам не скучно одной? Александра встрепенулась, перевела мрачный взгляд от опустевшей рюмки на подошедшего молодого парня с могучей шеей и необъятными бицепсами, из тех, что всегда вызывали в ней отвращение. «Спасибо», — сухо сказала Александра, — «сегодня мне не нужен кавалер». «А кто нужен?» Опершись ручищами на столик, он дыхнул ей в лицо. «Киллер!» Парень настороженно замер. Маленькие глазки впились в Александру. «Сухие!» В мелких трещинках губы сжались в куриную гуску. «Прошу прощения!» Произнес он многозначительно и растаял в дымном полумраке. Александра, опомнившись, Прикусила кончик языка. Из двоящейся рюмки глянули расстрельными дулами с холодным яростным прищуром черные глаза Романа. Она тотчас поднялась и, оставив на столике смятую купюру, быстро вышла в прогорклую духоту подмосковной ночи. «Эй, дамочка!» Услыхала вдруг за спиной горячий шепот и застыла. Оцепенев, не в силах повернуть окаменевшей шеи, а, возможно, шестым чувством ощутив, что делать этого не стоит. Глуховатый голос тихо, но отчетливо произнес, если вам и впрямь нужен тот, о ком вы говорили. Чья-то жесткая рука вложила в ее взмокшую ледяную ладонь бумажный обрывок. Александра еще минуту стояла столбом, не смея ни охнуть, ни вздохнуть. А когда, наконец, решилась то не увидела никого, кроме целовавшейся в засос поддатой парочки. Встряхнув остаток гипноза, она прыгнула в автомобиль и помчалась от странного места с такой скоростью, что колеса едва не оторвались от земли. Внезапно, как безумный, заголосил антирадар. Александра шарахнулась от этого звука, автоматом ударив по тормозам, чуть не вылетев в кювет. Задыхаясь в ремне безопасности, опустила руку в правый карман, Достала бумажный обрывок и, ощутив, как ухнуло сердце и покрылась потом спина, прищурившись, прочла адрес в интернете и то ли имя, то ли пароль. Макар. «Мама, что случилось?» Анна растерянно отступила назад в темный коридор. Никогда она не видела Александру такой прежде усталый, дрожащий, пахнущий дешевым спиртным, с лицом цвета высохшего листа и взглядом, устремленным в пустоту. Мама, что случилось? Деточка моя. Александра порывисто стиснула дочь в объятиях и разрыдалась. Мама, мамочка, что с тобой? Сядь, я принесу воды. Анна не на шутку перепугалась и, усадив мать на беспорядочный хлам разложенных вещей, умчалась на кухню. Александра пила воду, а зубы стучали по стенкам стакана, грозясь перекусить край. Слезы не приносили облегчения. Они, как кислота, разъедали внутренности, оставляя кровоточащие язвы. — Зачем ты собираешь вещи? Куда ты собралась? Куда? Анна молчала, не зная, что лучше ответить. «Правду или ложь? Уедем!» Захлебываясь, прошептала Александра, «Прошу тебя, уедем в Швейцарию. Я не могу так больше. Я не могу быть совсем одна. Ты нужна мне, доченька!» До боли прикусив губу, Анна присела рядом. «Когда ты хочешь поехать?» «Сегодня, сейчас». «Сейчас? Но почему? Ты можешь объяснить?» Но Александра только твердила, словно в припадке одно и то же — Анна обняла мать, а поверх ее плеча чудился ей укоризненный синий взгляд между небом и землей, между телом и душой. Тогда она не знала еще, что самый трудный выбор впереди. «Хорошо», — сказала Анна, украдкой вытерев горькую слезу. «Поедем». Сидя на подоконнике распахнутого недомытого окна, Марк напряженно вглядывался в темноту. Чёртово шоссе практически не освещалось, он ждал Анну, не зная, что должен ей сказать, а что нет, и скажет ли что-нибудь вообще. Потому самые умные, бесспорные фразы дробились, рассыпались пеной океанской волны об одно единственное движение ее мягких губ. Почему она не могла быть той первой Марианной, бедной провинциалкой из крошечного степного городка? Почему из миллионов российских семей она появилась на свет именно в этой? И еще одна. Тысяча разных никчемных дурацких «почему», лишь бы не отвечать на другой. Самый важный и угнетающий вопрос, что дальше? Завизжав, словно обиженный щенок, по ту сторону забора затормозило желтое такси. Марк увидел, что Анна, выпрыгнув из него, помчалась к дому, Такси не уезжало, и Марк понял, что это неспроста, и, возможно, сейчас он получит ответы на все вопросы. Они встретились посередине колючей тропинки. Анна дышала так, точно бежала всю дорогу впереди машины. «Марк!» Она бросилась к нему на грудь. «Послушай, я не могу сегодня переехать к тебе, потому что прямо сейчас я лечу с матерью в Швейцарию». Через час самолет, я приехала прямо из аэропорта, чтобы попрощаться. «Я понимаю», — тускло вымолвил Марк. Он успел приготовиться к боли. «Нет», — проговорила она резко, прислонив прохладные пальчики к его спекшимся губам. «Ты не понимаешь». «Я не бросаю тебя, слышишь?» «Я тебя не бросаю». «Я только уезжаю на время, мама попросила». «С ней что-то неладное творится. Я не могла ей отказать. Но я вернусь. Я вернусь к тебе!» «Я буду ждать», — тихо произнес Марк. «Всегда. Буду оставлять дверь открытой, чтобы ты могла войти в любой момент. Не надо!» — слабо улыбнулась Анна. «А то зайдет не та девушка. Я тебя и так разыщу». Беспорядочно целуя ее лицо, он вдыхал ее персиковый запах, стараясь вобрать его в себя, чтобы запомнить на дни, месяцы, годы, на всю оставшуюся жизнь, тебе пора, — прошептал он, отрываясь от ее соленых губ. — Да. — Я провожу до такси. — Хорошо. Распахнув калитку, они вышли на обочину, — все еще медленно пройти последние несколько метров до желтого с шашечками равнодушного москвичонка. Стоявшая поодаль неприметная пятерка с тонированными стеклами резко тронулась и, поравнявшись с Марком, внезапно ощетинилась темным пистолетным стволом. Для киллера он был не молод. Тридцать пять. «Балерины на пенсию выходят» а из людей его профессии и вовсе редко кто доживает. И зная, что все там будут рано или поздно, он верил в переселение душ. Так было легче смотреть по утрам в холодное зеркало, стараясь не видеть ни стылых глазниц тех, кого он туда отправил раньше отведенного срока, ни отражения собственного конца, а, впрочем, он и сам не знал, во что лучше верить, потому что было страшно. Хоть он никому этого и не показывал, ведь страх — это слабость, а он должен быть сильным, работа обязывает. Он был опытен и знал, что свидетелей нельзя оставлять, и потому, когда объект появился не один, а с девчонкой, сперва немного, по-человечески, почувствовал. Совсем юная. Жить бы дожить, а после рывком отпустил темное стекло. И вдруг... В какую-то мельчайшую долю последней секунды киллер встретился взглядом с объектом. У киллера была хорошая память, профессиональная. Тот странный парень из кабака, случайный недавний собеседник. Киллер как-то вспоминал его, сам не зная почему. А это значит, его та самая девчонка? Кому же он помешал? Так не должно быть, это не по правилам. Объект должен оставаться объектом, безликим существом, чтобы, если и думать о нем после, то как о негодяе, придурке и лице, а не о простом, неприкаянном парне, с которым однажды раздавил бутылочку, что в этой безумной жизни иногда важнее самых тесных и длительных отношений. Все это чехардой пронеслось в возбужденном мозгу киллера, когда он спускал курок, и в тот миг его рука дрогнула. Впервые в жизни. Марк толком не понял, что происходит, когда из неприметной, развернувшейся пятерки блеснуло вдруг в заходящем солнце, словно зловещее лезвие ножа, полированное дуло. Но почему-то, что было силы, оттолкнул Анну от дороги, в последнем прыжке заслонив ее от неизвестной опасности. Таксист никогда прежде не попадал в перестрелке, Но он, как все нормальные люди, смотрел «Криминальную хронику» и знал, что в таких случаях полагается упасть, закрыть руками голову и не рыпаться, если, конечно, хочешь остаться в живых. И лишь когда округа огласилась перепуганными криками, он решился вылезти из-под руля и поглядеть, что же произошло. Увидев, что девчонка, с которой он мчался сюда и шереметь его два в эту дыру, и парень, целовавший ее несколько минут назад, неподвижно лежат на земле, Тотчас принялся звонить по мобильному в скорую, радуясь, что получил с девчонки деньги вперед.